Глава тридцать четвертая. Снова в лесу. Вот она, наконец, правда. Уткнувшись лицом в пыльный ковер кабинета, где он недавно прилежно учился тому, что считал секретами победы, Гарри наконец понял, что ему не предназначено остаться в живых. Его задачей было спокойно идти в широко раскрытые объятия смерти. По дороге он должен был разрушать последние связи волан с жизнью, чтобы, когда их пути снова пересекутся и Гарри не поднимет палочку на свою защиту, конец наступил немедленно. И задача, которая осталась невыполненной в Годриковой впадине, была, наконец, завершена. Ни один из них не останется в живых. Ни того, ни другого больше не будет на свете. Он чувствовал, как бешено бьется о ребра сердца. Как странно, что под действием смертного страха оно колотится все сильнее, мужественно поддерживая жизнь. Но всё же ему придется остановиться и очень скоро. Его удары сочтены. Сколько останется времени, после того, как он, Гарри, встанет и последний раз пройдет через замок на территорию, а оттуда в запретный лес? Волна ужаса накрыла Гарри, лежавшего на полу под эту траурную барабанную дробь в груди. Интересно, умирать больно? Сколько раз он был на волосок от смерти, ускользал от нее и ни разу не думал при этом о ней самой. Воля к жизни была в нем всегда намного сильнее страха смерти. Однако ему и в голову не приходило уклониться, сбежать от Волан-де-Морта. Все было кончено, он это знал, и не сделанным оставалось только само это дело — смерть. Ах, если бы ему дано было погибнуть в ту летнюю ночь, когда он в последний раз вышел из дома номер 4 по Тисовой улице, и благородная палочка с пером Феникса спасла ему жизнь. Если бы ему дано было умереть, как букля, мгновенно, не успев даже понять, что происходит, или броситься навстречу убивающему заклятию, спасая близкого человека. Он завидовал сейчас даже смерти своих родителей. Ему потребуется мужество другого рода. Он должен хладнокровно шагать навстречу собственному уничтожению. Гари почувствовал, что пальцы у него слегка дрожат, и попытался унять их, хотя увидеть его здесь никто не мог. Все портреты были пусты. Он стал медленно подниматься, сел и сразу почувствовал себя живым, как никогда. С небывалой силой ощутил собственное живое тело. Почему он не замечал прежде какое-то чудо? Мозг, мускулы, колотящиеся в груди сердце и от всего этого ничего не останется. По крайней мере, ничто из этого не останется с ним. Он дышал глубоко и медленно, рот и горло были совершенно сухие, но и глаза тоже. Предательство Дамблдора почти пустяк. Конечно, его план был шире, Гарри был просто слишком глуп, чтобы это осознать, но теперь все стало ясно. Он ни разу не усомнился в собственном предположении, что Дамблдор не хочет его смерти, Теперь он понял, что жизни ему было отведено столько, сколько требовалось на уничтожение всех крестражей. Дамблдор поручил ему уничтожать их, и он послушно разрубал нити, связывающие с жизнью не только волан де но и его самого. Какой четкий и изящный план! Не губить лишних жизней, а поручить опасную задачу мальчику, все равно обреченному на заклание, чья смерть будет не потерей, а очередным ударом по волан де -Морту. Дамблдор знал и то, что Гарри не станет уклоняться, что он пойдет до конца, несмотря на то, что это его конец. Ради этого директор и взял на себя труд познакомиться с мальчиком поближе. Дамблдор знал не хуже волан что Гарри не позволит другим умирать за себя, когда узнает, что в его власти это прекратить. Образы Фреда, Люпина и Тонкс, лежавших мертвыми в большом зале, снова возникли перед его внутренним взором, и на мгновение у него перехватило дыхание. Смерть нетерпелива. Но Дамблдор его переоценил. Гарри не выполнил свою задачу, змея еще жива. Еще один крест-страж будет привязывать волан де к земле даже после гибели Гарри. Конечно, он сильно облегчил задачу своему преемнику. Гарри задумался, кто мог бы это сделать. Рон и Гермиона, конечно, знают, что нужно поэтому Дамблдор и велел ему посвятить своих друзей в тайну, чтобы, если он слишком рано встретит свою истинную судьбу, было кому продолжить его дело. Все эти мысли ложились, как ледяные узоры на оконное стекло, на твердую поверхность неопровержимой истины. Он должен умереть. Я должен умереть. Это должно прекратиться. Рон и Гермион оказались ему сейчас страшно далекими, как будто они находились в какой-то заморской стране. Ему казалось, что он расстался с ними давным-давно. Никаких прощаний и объяснений. Это он решил твердо. В этот путь они не могут отправиться вместе, а их попытки его удержать означали бы трату драгоценного времени. Он взглянул на памятные золотые часы, подаренные ему на семнадцатилетие. Прошла уже почти половина часа, отведенного ему Волан-де-Мортом. Гарри встал. Сердце колотилось о ребра, как обезумевшая птица. Наверное, оно знало, что времени осталось мало и хотело наверстать удары за целую жизнь. Не оглянувшись, он закрыл за собой дверь кабинета. Замок был пуст. Идя по нему в одиночестве, он чувствовал себя призраком, словно он уже умер. Рамы портретов по-прежнему были пусты. Повсюду царила призрачная тишина, как будто все дыхание жизни, еще оставшееся здесь, стеклось в большой зал где выжившие оплакивали своих мертвецов. Гарри набросил мантию-невидимку и пошел вниз, и вскоре он уже спускался по мраморной лестнице в вестибюль. Может быть, какая-то частичка его души хотела, чтобы его заметили, увидели, остановили, но мантия-невидимка была, как всегда, непроницаема, и он беспрепятственно вышел на крыльцо. И тут на него чуть не налетел Невил. Вдвоем с кем-то еще он вносил в замок мертвое тело. Гарри вгляделся. Ему чуть не стало дурно. Колин криви. Несовершеннолетний. Видимо, пробрался обратно, как это сделали Малфы, Крэп и Гойл. Умерший казался совсем маленьким.